Последний день ожидания дался особенно сложно. Я полночи просидел рядом с ее капсулой, а вторую половину провел, поливая себя ледяной водой. Инстинкты все больше завладевали разумом, требуя незамедлительно заполучить свою Дейрану. Но разум содрогался от абсурдности сложившейся ситуации. Носительница моего Эниара... Рядовая сотрудница ведомства, к тому же несуразная землянка. Было откровенно тревожно в преддверии встречи. Да и ожидать с ее стороны простого согласия мне не приходилось. Так, чередуя ледяной душ и задумчивое хождение по апартаментам, я провел время до ее пробуждения. Приказав Эльдару принять смену, полностью сосредоточился на наблюдении за пробуждением Олги. С характерным писком капсула отключилась, завершив процесс восстановления. Почти тут же изменился ритм дыхания землянки. Миг, и Олга, встрепенувшись, пробудилась. Крышка тут же отъехала, и моя, несколько взъерошенная и недоумевающая сосна ирана приподнялась следом, садясь на выдвижной панели. К ней тут же подошел Тинорак. Олга отчего-то настороженно посмотрела на него. С выздоровлением спокойно приветствовал док свою пациентку. Она неуверенно кивнула в ответ, но тут же радостно улыбнулась, обнаружив в рядом розового питомца. — Абултус, как же я рада, что ты в порядке! — довольно пробормотала она. — Надеюсь, тебя подкармливали? Погоди, доберусь до каюты... «Устрою тебе пир на весь мир!» «Вот!» Медик протянул девушке комплект формы, предлагая облачиться в него взамен однотонно безликой медицинской полурубы «Я выйду, а вы пока переоденьтесь. Вам приказано сразу явиться к капитану». Олга четко, хотя и несколько нервно, исполнила распоряжение. То ли я смотрел на нее иным взглядом, то ли длительное пребывание в восстановительной капсуле Пошло ей на пользу, но девушка преобразилась внешне. Цвет лица радовал здоровым румянцем. Несколько отросшие волосы, не скрытые косынкой, в беспорядке живописно разметались на голове. Обозначившиеся брови вдумчиво хмурились, а пухлую нижнюю губку она периодически задумчиво покусывала, готовясь ко встрече со мной. «Представляю, чего она ожидает после своего оскорбительного выкрика». Но реальность наверняка потрясет ее больше, чем любое воображаемое наказание. Быстро собравшись, землянка, подхватив горшок с уже раздражающим меня цветком, последовала за врачом, которому я поручил проводить ее на неймарскую территорию. Ко мне Олга входила с очевидным напряжением. Явно настраиваясь на худшее, я внезапно застыл, чувствуя, как с волной, Накатывают собственные инстинкты и бешеный восторг от самого факта ее присутствия рядом. А также приходит осознание, что я не знаю, как начать этот разговор. «Приветствую». Олга настороженно застыла возле двери, бросив скупой взгляд вглубь уже печально известной ей комнаты. «Готова приступить к работе?» «Ходите». Чётко и максимально холодно распорядился я, указывая на одно из кресел, понимая, что резкая смена моего поведения её напугает. Олга, как-то тревожно озираясь и продолжая сжимать в руках горшок с так же настороженно замершей гирденцией, подошла к креслу, устраиваясь напротив меня. Чувствуя себя идущим по кромке кратера пробудившегося вулкана, осторожно начал. «Вы штатный прогнозист моего экипажа?» «До следующей перебруски!» Нервно вставила она. М, -м, м надо уже сообщить ей, что навсегда. Вопрос тут в другом. Вы понимаете, что перед вами капитан этого корабля, а также глава ведомства, и вы обязаны исполнять мои приказы и распоряжения?» Олга сразу уперлась взглядом в свои колени, напряженно ожидая моих разъяснений. «Эммм, -э -э, в большинстве случаев это касается профессиональных вопросов, но бывают в моей рабочей практике и более личные ситуации». Землянка как-то сгорбилась, склонившись ниже к растению. «К примеру, ваше недопустимое поведение по отношению к собственному руководителю. Вы понимаете?» что заслуживаете немедленной отправки домой, лишения лицензии и, как следствие, право заниматься профессиональной деятельностью. В ответ Олга неожиданно резко вскинула голову и бросила на меня какой-то даже вызывающий взгляд. Но почти сразу отвела глаза куда-то в сторону, взволновав меня, заставив незаметно впиться когтями в обшивку кресла в надежде вернуть исчезающий самоконтроль. Очень тяжело было видеть ее совсем рядом и сдерживаться. В тот момент я была очень напугана. Наконец выдавила она и явно через силу добавила. Извиняюсь. Собственно, ваши извинения мне не нужны. Я хотел уведомить вас о принятом в связи с этим событием решении. Максимально выдержанно сообщил ей. «У вас есть два дня, чтобы, не отвлекаясь от рабочего процесса, собраться и переехать в мои апартаменты!» Шокированно дернувшись, Дейрана уставилась на меня недоверчивым, потрясенным взглядом. «Вы... у вас есть чувство юмора? Как-то не ожидала. Это ведь шутка?» Залепетала она, с трудом выдыхая слова. «Нет!» — резко отрубил я. — Подобные разговоры для меня необязательны. Я не привык давать объяснения своим поступкам. — Но мне без объяснений никак, — бледняя на глазах прошептала землянка. — Вы же не можете взять и вот так просто заставить меня это сделать. Осознав, что, очевидно, был излишне прямолинеен и все же напугал свою Дейрану, Понял, что в моих навыках общение с небезразличными мне женщинами явно не на первом месте. Пугать Олгу мне хотелось меньше всего, но взять и вот так сообщить ей, что мы отныне семья, я тоже не мог. Поэтому пытался действовать в рамках того, что, на мой взгляд, она от меня могла ожидать. «Вы это серьезно?» Между тем, вскочив, почти закричала она. «Сядьте и успокойтесь», — резко приказал я. «Что-то непривычно резка она для вечно запинающейся Олги. Да, абсолютно серьезно». Землянка ошеломленно плюхнулась в кресло, трясущимися руками поставив горшок с питомцем на стол перед собой и обхватила ладонями голову. Ее непонимающий взгляд не отрывался от моего лица. «В чем причина?» Это такое наказание за оскорбление? Вы не решаете меня лицензии, но вынуждаете жить с вами. Не понимаю, откуда такое дикое решение? Олга в отчаянии смотрела на меня. У меня ощущение, что я отключилась в одном мире, а пришла в себя в параллельной реальности. Этого же не может быть на самом деле. И вдруг ее осенила какая-то мысль. Судорожно выдохнув и сосредоточенно впившись в меня взглядом, она медленно процедила вопрос. — Причина в оскорблении или в чем-то другом? — В другом, — откровенно ответил я, еле сдерживая в себе желание подскочить к ней и прижать к себе, чтобы успокоить. — За оскорбление я бы лишил вас лицензии и высадил на ближайшей базе. «В чем причина?» — вопрос выкрикнут со стервенением. «Все дело в той проклятой капсуле? Вы не аре?» «Да. Сохранять ледяной тон мне стоило невероятнейших усилий. Кресло придется выбросить. Как он попал в вас?» «Объясните же мне все! Я требую!» Дейрана резко хлопнула ладонью по ручке кресла. «Меня Крейван принудил!» Моей вины, как и согласия на участие в этом, не было. Он мне его в рану впрыснул под угрозой сжигания сознания, когда увидел у меня капсулу». Под конец фразы она немного сникла и, откинувшись головой на спинку кресла, замерла, уставившись на меня неподвижным взглядом, явно ожидая разъяснений. Отчитываться перед кем-то было крайне непривычно. Поэтому я начал издалека, не зная, смогу ли объяснить ей все аспекты сложившейся ситуации. Мы иная раса. И у нас есть свои... э условности для процесса создания пар. На последнем слове Олга резко вздрогнула. Вы, земляне, привыкли потреблять все, от ресурсов до возможностей собственного организма, в итоге истощая все... За что не возьметесь, а использовать то, что неистощимо, для вас почему-то проблематично и трудоемко. Это касается даже возможностей собственного разума. Вы используете только жизненно необходимое, оставляя прочие функциональные зоны мозга законсервированными. А только полноценное функционирование разума и сознания позволяет всегда находить гармонию в любой жизненной ситуации. Тогда все проще и сложнее одновременно. Многое из того, что вы сейчас с трудом осуществляете или где действуете по наитию, стало бы для вас очевидно и легко решаемо. Но сразу возросла бы и ответственность за собственные деяния. Нельзя поступать легкомысленно и безответственно, нарушая существующие законы мироздания. Но вернемся к частному случаю. Выбор пары у вас это процесс сугубо интуитивный эмоционально субъективный и поразительно поверхностный отсюда столько негармоничных союзов и это при том что в головном мозге существует специальный сектор отвечающий за выбор оптимальной пары не в силах смотреть на потрясенно внимавшую моему рассказу до ирану я встал и прошелся по комнате хотелось одновременно и защитить ее от неизбежной в ее случае горечи узнавания и честно рассказать ей обо всем. Мы совершенно разны, и не было ли с моей стороны чересчур наивным рассчитывать на ее понимание, но хотя бы в общих чертах разъяснить все необходимо. Мы выбираем себе пару раз и навсегда, при этом стремясь к созданию максимально гармоничных отношений, к счастливой семье, взаимной любви и страсти. И тут это сложно объяснить словами, я посмотрел на девушку, провожающую каждое мое движение озадаченным взглядом. В нашем варианте эволюционного развития в нашей физиологической природе закрепился некий сложный, но при этом и поразительно простой механизм, Определение своей пары. Есть область мозга. Она до определенного момента как бы спит, вернее, находится в неактивном состоянии. Пробуждаться она начинает с того момента, как в нашу кровь попадает Эниар, нашей избранницы или избранника. Увидев, что Олга, услышав про попадание в кровь, всем телом подалась вперед. С явным намерением уточнить об Иниаре подробнее, остановил ее жестом, обещая еще вернуться к этому моменту. Но даже в пассивном состоянии этот участок мозга формирует особые излучающие импульсы. Кажется, вы тоже уже открыли, что каждая зона мозга обладает особым излучением. Мы очень чувствительны к восприятию этого излучения разума. Так вот, Импульсы этой пока пассивной зоны мозга в какой-то момент жизни его владельца встречаются с импульсами предназначенного ему природой спутника. И эта зона мозга мгновенно их распознает и запускает определенный процесс логического интереса. Так, порой неявно, но нас все больше интересует личность этого, скажем так, объекта. Причем это обоюдно направленный процесс. Первоначально, Появляется интерес, потом желание узнать ближе. Так со временем приходит понимание, что мы созданы друг для друга. Но все это исключительно на безэмоциональном и разумном уровне. Мы сначала умом понимаем, что станем прекрасной семьей. Когда двое это осознают, они решают обменяться Эниаром. Это своеобразный сильнейший органический катализатор, запускающий пробуждение так называется процесс перехода этой зоны мозга в активное состояние. Сразу меняется и излучение этого участка мозга, уже целенаправленно влияя на избранника, опять же обоюдно усиливая его пробуждение. Первое ощущение этого излучения – оно невероятно. Для того, кто не знал такого накала эмоций, оно ошеломительно, поэтому сопротивляться – Такому зову невозможно. Весь последующий остаток жизни эта доля мозга влияет на нас, развиваясь и эмоционально-гуморальным путем меняя нас. Мы на подсознательном уровне всегда продолжаем учиться и совершенствоваться для своей пары, подстраиваться под нее, меняться. И вот мой Эниар в тебе. Догадываюсь, почему Крейван на это решился – Но с того момента все стало необратимо. Для нас отныне нет другого пути. На последней фразе я повернулся и очень серьезно посмотрел на Олгу. Землянка неподвижно замерла, уставившись на меня своими огромными, прекрасными, серо-зелеными глазами, полными отчаяния и протеста.